Глава 14. Меня просто схватили за руку и вытащили в коридор. Ты как тут оказался? Недоуменно смотрела я на своего ночного гостя, а тот был отнюдь нерадостным. Потрудись объяснить, почему мне доложили, что моя дочь сегодня была на месте преступления. Отец махнул рукой, накрывая нас пологом, и серьезно посмотрел на меня. Отец, конечно, военный, но таким суровым я не видела его никогда. Это... Это было указанием магистра Сонторада, проблеяла я и опустила голову. Прекрасно понимая, что сейчас будет, хотела развернуться и дать деру, но от отца так просто не убежать. «Инквизитор!» — взревел родитель, сжимая кулаки. «Селеста, ты в своем уме?» Я вжала голову в плечи и приготовилась к нотации, которая неизбежно должна была последовать, но дальнейшего не ожидала даже я. Отец втянул носом в воздух, подбираясь, а потом уже спокойнее произнес. Милая, сон торот ищет, а мага. У него есть навязчивая идея, реализовать которую может только представитель этой магии. Если он узнает, что ты так, кто ему нужен, он не остановится, пока не добьется своего. Он на любые уловки пойдет, лишь бы ты ему помогла. «Да что случилось-то у него?» – воскликнула я. «Это тебе знать не обязательно». Ты должна держаться от него подальше. Тебе ясно? Брови сдвинулись снова. Никаких взаимодействий, кроме как на занятиях. Никаких больше прогулок на места преступления. Я молчала. Ну что я могу сказать? Не могу же я поведать злому папе, что собираюсь проникнуть в личный покой инквизитора. Я поняла, буркнула в ответ. Отец важно кивнул, а потом распахнул объятия, в которое я с удовольствием шагнула. С папой было спокойно. Он никогда не ругал за испорченные вещи, всегда поддерживал мои авантюры, хоть так же, как и мама, не позволял покидать дом без надобности. — Кстати, почему ты еще не спишь? — спросил отец мою макушку, а до меня вдруг дошло, что я могу попросить помощи его. Оторвавшись от него, заглянула в глаза своим фирменным, отчего родитель недовольно приподнял бровь и склонил голову. — Тут такое дело. В общем, краткий пересказ вызвал у Джареда Вердона приступ хохота, который он изо всех сил пытался остановить, но в конце концов сдался и рассмеялся. «Милая, ты вроде взрослая уже, а так и не научилась ничему!» Он зъерошил мою макушку. «Пошли спасать твою соседку!» Когда мы вернулись, Сандра уже мирно посапывала, свернувшись прямо на полу в груди книг. Осмотр лица девушки убедил отца в правильности своих мыслей, которыми он все-таки соизволил поделиться со мной. Это пройдет само. Вы ничего не сделаете. Вещество редкое, но очень быстро, попадая на кожу, впитывается и перерабатывается организмом. Так что через пару дней будет у твоей соседки нормальный цвет кожи, не переживай. Пусть пока пофилонит немного. Он усмехнулся и взъерошил волосы, став таким домашним, от чего сердце защемило. Все же я скучала по дому. А тебя это не касается. Твоя задача – учиться и не влипать в неприятности. Поняла? Хорошо. Я счастливо улыбнулась, а потом до меня вдруг дошло. А как ты вошел сюда, да еще и ночью? Мужчина усмехнулся и снова поцеловал меня в макушку. Много будешь знать, морщинки появятся. Я твой отец. Этого достаточно. Он тепло улыбнулся мне и кинул взгляд в сторону на часов, удивленно охнув. Так, все. Я очень задержался уже, бегом в кровать и спать. И чтобы больше мне ничего не докладывали о тебе, кроме похвалы за оценки. — Пап, а ты знал, что мой уровень дара нужно было регистрировать? — вспомнилось мне. — Да, но я уладил вопрос, и на тебя закрыли глаза. — Просто ответил отец. — Не совсем, — пробормотала я. — Магистр торот сказал, что с таким даром, как у меня... Нужна отдельная программа и назначила индивидуальные занятия. «Да что же он привязался-то, а?» Снова насупился отец, задумчиво почесывая гладко выбритый подбородок. «Разберусь. Ложись спать». После ухода отца, прежде чем лечь спать, я долго собирала книги и наводила порядок. Пробовать толкать Сандру не решилась. Мало ли на что способна огненная ведьма, когда разбудить. «Сна не видела». Очнувшись утром от звона, полетела собираться, перепрыгивая через одеяло, в которое сама же и запуталась. Предстояли теоретические занятия на весь день, а с учетом его сна сегодня это худшее, что могло произойти. Как итог, я почти всю первую лекцию нагло проспала на задней парте, не записав ни строчки. Маленькая надежда была, что удастся у кого-то списать конспект, но, скорее всего, мне предстояло самостоятельно изучить тему. Вторая лекция, артефакторика, которая сама по себе очень скучна, прошла тоже как в тумане. Седой старичок, магистр Миллион, так нудно читал нам с листочка о возникновении науки и взаимодействии одних камней с другими, что мой сон потревожил одногруппник, кинув меня бумажкой. Магистр был глуховат, а вот мой совершенно неаристократический храп слышала половина аудитории. По итогу, к обеду я была вымотана хлеще, чем после уличной тренировки. Еда не лезла, а потому, набрав себе аж пять чашек кофе, залила их в рот, даже не заметив. К зеркалу подходить боялась, потому что нутром чувствовала, что не без следа я выспалась на рабочей тетради. Введение в боевые плетения твердо решила не спать, поскольку предмет трудный, а разобраться самой может не получиться. Но на двадцатой минуте поняла одно. Введение в предмет ужасно. Высокий широкоплечий брюнет-магистр вызывал лишь оханье адепток а по теме говорил мало, вечно отвлекаясь на томные взгляды, которые были ему, ну, очень приятны. Еле досидев пару, выскочила пробка из аудитории в числе первых, когда в спину мне донеслось. «Адепт вердон одну минутку!» Скрипя зубами остановилась и медленно повернулась, осознавая, что сейчас меня снова будут отчитывать. «У вас чернила на щеке!» — хохотнул мужчина, когда я встала лицом к нему. «Я в курсе, магистр. Вы что-то хотели?» произнесла я, даже не пытаясь тереть грязь. Только размажу. — Вы не выспались? — иронично спросил он. — Спасибо за заботу, но это лишнее. Если у вас есть вопросы, я вас слушаю. А если нет, прошу, дайте дойти до следующей пары наконец-то, закончить сегодняшний день. Вот не сдержалась все-таки, а? — Освобождаю вас от следующего занятия, Селеста. Отдыхайте. Завтра с утра вы будете мне нужны, — строго произнес он, а потом развернулся и ушел, оставив меня с распахнутым ртом. Подтверждая его слова, с его рук слетела записка, направляющаяся в кабинет зелья варенья. Так обрадовалась своему счастью, что даже не поблагодарив магистра, полетела вперед, виляя между адептами, спешащими на занятия. Добравшись до спальни, рухнула на кровать, даже не откликаясь на зов соседки. Просто уснула. И снова звон. Утро настало слишком быстро, но на удивление я выспалась. Соседки в комнате почему-то не было, а я, пожав плечами, пришла приводить себя в порядок. Выскочив из дверей факультета спустя тридцать минут, уже мечтала о кофе с булочкой, но снова врезалась в твердую мужскую грудь, обтянутую черной шелковой рубашкой. «Доброе утро, Селеста!» Магистр Сон Торот был до ужаса бодрым и до обидного свежим. Конечно, ему не пришлось оттирать чернила с щеки половину утра. — Доброе утро, магистр! — сложила я руки за спиной и выпрямилась. — Благодарю за освобождение. Мне оно очень помогло. — На здоровье! — коротко произнес он и пошел по коридору, махнув рукой, чтобы я следовала за ним. — А как же занятия? — набегу поинтересовался мужчина. — Тут дело поважнее. — отчеканил он и продолжил свой путь так, что я еле успевала за широким шагом. Выйдя с территории академии, мы снова сели в экипаж, и я рискнула спросить. снова труп? Поступил короткий ответ. Почему я должна ездить с вами на места преступления? Осведомилась я, понимая, что отцу опять доложит и мне не сдобровать. Вас не устраивает? Мужчина изогнул бровь. Мой отец, я знаю, что ваш отец пытается вас посадить в стены вашей студенческой спальни. Меня мало волнуют его попытки. Что? Я ошалела, уставилась на мужчину. Селеста, проникновенно начало. Неужели вы думаете, что меня остановят письма родителей или просьба высшего электората? Губы растянулись в улыбке. У меня полномочий больше. Так что, если я сказал, что вы едете сама на место преступления, значит, вы встаете и едете, без разговоров. Это ясно? Коротко кивнула, почуяв волну силы инквизитора. Давящее, властное, могущественное. Страх липким слоем лег на меня, вызывая табу мурашек. — Не переживайте, меня не волнуют тайны вашей семьи, — успокоил меня мужчина. — Какие тайны? — Когда-нибудь вы мне сами все расскажете, а пока я сделаю вид, что я глух и слеп. Мы приехали. — Вот тебе и доброе утро.